На следующий день после дневного сна Сонечки мы с ней собрались в гости к нашей любимой тете Нике. Стоило нам выйти за ворота, как я снова увидела эту женщину. «Здравствуйте! Простите меня за назойливость!» Она подошла ближе. «Зачем вы пришли снова? Дениса нет сейчас дома, и он не хочет вас видеть. Я знаю. Все знаю. Он и слушать меня не стал. И не станет, наверное. Девушка, пожалуйста, скажите ему, что мне жаль, что все так получилось». Я столько ошибок в жизни совершила, что ни одним раскаянием не искупить. Скажите ему, что я жалею, и прошу у него прощения за все. Пожалуйста, скажите ему. Я хочу, чтобы он знал это. Мне недолго осталось жить. К сожалению, это все, что я могу успеть сделать. Видя ее затравленный взгляд, в котором отражалась искренняя мольба, я не смогла отказать. Хорошо, я передам ему. Пообещайте, пожалуйста. Обещаю. Да хранит вас Бог. Ему очень повезло с женой. Она опустила свой взгляд на софию которая держала меня за руку и играла своей ножкой с камушком. «Это ваша дочь?» «Да». «Она очень похожа на Дениса». Женщина закусила нижнюю губу, пытаясь безуспешно сдержать слезы, и присела на курточке перед Соней. «Красавица!» Прикрыла глаза, и слезы заструились по ее щекам. Вытерев их ладонями, она тяжело поднялась на ноги. «Спасибо вам. Большое спасибо. Вам не за что меня благодарить. Как бы то ни было, но мне было жаль эту женщину». Я понимала, что она не заслуживает ни сострадания, ни жалости, но я чувствовала ее раскаяние и безысходность. Есть, моя милая, за внучку спасибо. Что я вообще смогла ее увидеть, спасибо. Мам, там тетя Ника, мам! Софья потянула меня за руку, привлекая к себе внимание. Извините, нам надо идти. Ника уже вышла за ворота и махала рукой Софьи. Конечно, простите, что задержала. Мы направились к дому Волковых, а мать Дениса медленно пошла через пароулок к автобусной остановке.